Глава 41. Дата 230.04.08. Время 19.15. Томас старался есть как можно быстрее. Ему разрешили провести в смотровой весь вечер, и он не хотел терять ни минуты. Ведь это единственный способ побыть с друзьями, по которым он так скучает. Заглотив последние куски, Томас побежал в смотровую. Там он сел на привычное место, проверил, все ли мониторы работают, пробежал глазами по пульту и изображениям. Затем прильнул к главному экрану. Сегодня лабиринт исследовали Минху и Ньют. Они появились из восточных ворот и побежали к приземистому домику, из которого глейдеры сделали что-то вроде хранилища для самодельных карт. Бумагу и карандаши они получили с одной из еженедельных посылок, предварительно оставив в ящике записку с просьбой. Друзья остановились у бетонного домика. Дверь у него была основательная, с вентилем, как на подводной лодке. Поэтому там и решили хранить карты. Минхо вставил ключ, провернул вентиль до щелчка. Первые на сегодня бегуны вернулись домой. Жучок забежал за ними следом, и Томас переключил изображение и звук на главный экран. Минхо выхватил листы бумаги из стопки, и бегуны принялись быстро-быстро записывать по памяти свой сегодняшний маршрут, непрерывно бормоча себе под нос. Томасу показалось, что он расслышал налево, налево, направо, налево, три направо, выступ, три направо, и трещина подкова, налево, лысая стена, налево, два направо. Оф, бросив карандаш, Минху зевнул и потянулся. Хорошо, пробежались сегодня. Ага, нехило, ухмыльнулся Ньют. Потом они взяли еще по листку бумаги и продолжили рисовать. Алби сидел на скамье у флагштока. На Глей допустилась ночь, ворота лабиринта давно закрылись. Рядом с Алби стояла пустая тарелка, по его груди рассыпались крошки. Он сидел с закрытыми глазами и не шевелился. Алби! подошел к нему кто-то из глейдеров. Шш, не мешай, я слушаю. Ладно, ладно, говоривший тоже закрыл глаза. Стены за огромной оградой пришли в движение. Земля задрожала, воздух наполнился грохотом камней. По лицу Алби скользнула улыбка. Гром, прошептал он. Что что? спросили его. Я грозу вспомнил. По щеке Алби скатилась слеза, вытирать ее он не стал. Томас угрюмо сидел и ждал, пока доктор Пэйч измерит ему температуру и давление. «Сегодня слишком много уроков. От этой мысли на душе становилось так тяжело, что плакать хотелось». «Ты какой-то тихий сегодня», — сказала доктор. «Мне не хочется разговаривать», — ответил он. «Прошу вас, не спрашивайте, почему». «Хорошо», — прошептала она. Томас думал о том, как живется его друзьям в Глэйде. Пытался представить, что они сейчас делают. Его не покидала мысль о том, что когда-нибудь он, возможно, окажется там с ними. И это будет правильно. Доктор Пейдж ввела иглу в вену. Томас продолжал вести странную и однообразную жизнь, в которой были свои взлеты и падения. Смотрел, как стойко друзья переносят невзгоды и обустраивают глейд. Они установили правила, распределили обязанности, их жизнь приобрела упорядоченность. Хомстед вырос втрое против прежнего, а Минху стал куратором бегунов. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Хорошо еще, что Тереза и Чак далеко не отходили. С ними жизнь была сносной, а иногда даже веселой. Только как-то не совсем, если постоянно помнишь, что друзья твои подопытные в эксперименте, а сам этот эксперимент проводится потому, что за стенами бушует эпидемия. Так он и жил. И за дня в день ходил на обследования, уроки, выполнял указания. Например, помогал Терезе готовить новичков к отправке в Глейд. Подвал, с которым было связано столько дорогих его сердцу воспоминаний, теперь стал просто мрачным сырым подземельем, куда Томас приходил раз в месяц по делу. Каждую свободную минуту он проводил в смотровой, записывал то, что видит, делился наблюдениями с доктором Пейдж. Чем тщательнее они были, тем дольше ему позволялось сидеть в смотровой. Однообразную жизнь скрашивало лишь присутствие Терезы и Чака. И доброе отношение доктора Пейдж, похоже, у нее единственное из всех сотрудников порока вообще было сердце, и она одна помнила о том, каково это быть ребенком. Доктор Пейдж не раз говорила Томасу и Терезе, что любит их, как собственных детей. И каждый раз это признание звучало как-то осторожно, будто она здорово рисковала, позволяя себе такие чувства. Томас жил в странном мире, но главное что жил».